Глава тридцать Тая. Привет, пап! Посмеиваясь, отвечая на звонок. Девчонки репетируют выход, а я отвлеклась на телефон, за что строгий Роберт показал кулак и шутливо на меня пшикнул. Наши отношения с Диком в последнее время наладились. Общаться нам все равно придется, так зачем от него нос воротить? Мы оба были в чем-то неправы, оба обманывали. Роб в том, что не стал мне сообщать о своем сомнительном хобби встречаться с самыми успешными девушками по итогам конкурсов, организатором которых является. Я промолчала, что вроде как встречаюсь с Соболевым. Как взрослые люди мы забыли об обидах и продолжили общение на дружеской волне. «Привет, Таисия!» В трубке слышится задумчивый голос отца. «На занятиях?» «На репетиции, пап. У тебя что-нибудь срочное?» «В целом нет, не срочное. Поговорить с тобой хотел. Мне Иван твой звонил». «В груди каждый раз, когда слышу это родительское твой Иван, что-то звенит. Радостный и Правда мой ведь. Ваня, зачем?» «Как у вас с ним вообще? Серьезно все?» «Игнорирует мой вопрос папа. Ну, мы живем вместе. Смущаюсь, вспыхивая. Конечно, у нас отношения, пап, как еще? Мы, конечно, с Соболевым это не обсуждали, но тут и так все понятно. У меня есть ключи от его квартиры, а у него от моей куда уж серьезнее». «Ну и хорошо, рад за тебя. И за вас вообще». «А в чем, собственно, дело? Спрашиваю в который раз умоляюще смотрю на Роберта». «Да так, ничего. Потом, Таисия. У меня операция, созвонимся». «Ладно, пока. И что у них с Соболевым за тайны?» Удивленно взглянув на телефон, убираю его в сумочку и бегу на сцену. А разговор с папой тут же забываю. «Простите!» – кричу в сторону зрительного зала. Софиты слепят, поэтому я прикрываю глаза и пытаюсь разглядеть Роберта. «Бог простит, Валеева! А я нет!» За моей спиной слышится хохот девчонок. «Больно надо!» Фыркаю. В дальнейшем прогон номеров проходит как обычно, а после него, выйдя из кабинета, отведенного под раздевалку, напарываюсь на поджидающего меня у стены в коридоре Роберта. «Все еще дуешься, Кэп?» – спрашиваю у него, улыбаясь. «Конечно. Я в лютой обиде, красавица». В холле Дворца культуры народу тьма. Мамочки привели малышей на вечерние занятия, а старшие группы только-только закончили. С трудом нахожу местечко возле зеркала. Роберт опирается плечом о белоснежную колонну и складывает руки на груди. Привязался же? Накинув короткий блестящий пуховик поверх топа и леггинсов, застегиваю замок и аккуратно заправляю волосы внутрь. Натягиваю белую вязаную шапку. Что смотришь? Смеюсь, заметив пристальный взгляд организатора. «Да вот думаю, вдруг победишь». А у нас так ничего и не вышло. Ха, обидно будет. Дурак. Закатываю глаза, отворачиваясь. Конечно, дурак. Прилетает мне в спину. Такой шанс упустил. Еще какой дурак, получается. Посмеиваясь, закидываю сумку на плечо. Может, поужинаем, точонок? Умело подкатывает Роберт. Я на ночь не ем роб. Тогда позавтракаем. Я на диете, ты такое не ешь. Смеюсь. Чёрт, не судьба получается. Получается не судьба оглянувшись, подмигиваю ему. Сквозь кишащую толпу продвигаюсь к выходу, а когда за мной кто-то придерживает дверь, понимаю, что Дик все еще следует за мной. Вот ведь настырный. «Тебя подвести. Спрашивает, он уже на улице. «Нет, меня Ваня заберет». Ваня ну, заберет». Повторяет, вздыхая, потирая затылок. «Серьезно у вас?» «Да что за день ты такой? Один и тот же вопрос второй раз слышу за последние полчаса. Нормально у нас все». Неопределенно отвечаю, озираюсь в поисках черного ранжеровера. Осенний ветер раздувает волосы, несмотря на то, что я их хорошенько спрятала. Нос тут же мерзнет, а тонкие легинсы понимаю, пожалуй, пора утеплять. Осенний ветер раздувает волосы, несмотря на то, что я их хорошенько спрятала. Нос тут же мерзнет. А тонкие легинсы понимаю, пожалуй, пора утеплять. Значит, совсем без вариантов, точонок? Роб делает шаг вперед и аккуратно заправляет прядь моих волос за ухо. Прикосновение другого мужчины мне неприятно. Так сильно, что я поспешно отодвигаюсь. Значит, без вариантов, Роберт. Отвечаю четко. Окей. Вздыхает он, пряча руки в карманы джинсов. Я умею ждать, как только с твоим... А не пошел бы ты нахуй? Слышится сзади знакомый чуть хриплый прокуренный голос. В нос проникает запах мальбора. Я выдыхаю. Привет, Вань. Обернувшись, быстро целую колючую щеку. Соболю хватает мою руку и бросает на меня взгляд, в котором четко вижу укор. Это что еще такое? «А вот и твой квенщик. Вздыхает Дик. Парни примерно одной комплекции, но Роберт, думаю, забыл, что Соболев играет за сборную по боксу. «Ты бы тоже со стендапом завязывал?» Предупреждает Ваня агрессивно. «А иначе... что?» Роберт приподнимает брови многозначительно, улыбается, вот гад, он прекрасно понимает, что Соболев вряд ли ему что-то сделает. Родство с мэром обязывает Ваню вести себя прилично, хотя я знаю, что порой сделать это ему бывает крайне сложно, слишком он импульсивный. «Увидишь, что будет». Соболев, поигрывая челюстью, плюет на асфальт и тащит меня к машине. Усевшись в нее, тянусь к ремню безопасности и поглядываю на то, как стремительно Ваня огибает капот и запрыгивает в автомобиль. Его движение резкие, хочет их замедлить, поэтому наклоняюсь в его сторону. «Привет!» «Ну уже здоровались!» Отвечает Ваня, дергая ключ в замке зажигания. Резко стартует с места и на первом же перекрестке проезжает на мигающий зеленый. А задача смотрю на него. Так и не постригся!» Под глазами внушительные темные круги. А еще он похудел. Какие-то проблемы у них там с Мироном, но мне ничего не рассказывает. Опоздав на еще один светофор, Ваня бьет рукой по рулю и матерится. Озарение приходит не сразу. Вау. Ослабив замок на куртке, приглаживаю волосы и смотрю в окно. Ловлю свою улыбку в отражении. Она такая яркая, что наверняка ее из мэрии видно. Будто подсвечивают изнутри. Че ты улыбишься, тачонок? Гремит Ваня над духом сжимает мое плечо и по-хозяйски накрывает колено широкой ладонью. Тело реагирует немедленным выбросом гормонов, опуская взгляд и ласково прохожусь по его руке пальчиками. Ты ревнуешь, Соболев. Тихо замечаю. Ревнуешь меня сильно. Тишина звучит почти так же убедительно, как если бы Ваня утвердительно кивнул или согласился. Чего этому долговязому надо от тебя, Тай? Спроси у него, легко отвечаю. Я у тебя спрашиваю. Ваня кидает на меня грозный взгляд и щурится, снова обращая внимание на дорогу. Роберт поужинать хотел, пожимая плечами. Поужинать? Теперь Соболев приподнимает брови и округляет глаза, дышит тяжело. Я смеюсь ровно до того момента, пока он не приказывает. Чтобы я больше его рядом не видел, Тая. Я серьезно. Серьезно? Усмехаюсь. Злюсь ужасно. Ты слышала. Его пальцы грубовато сжимают коленку, и я легко скидываю их с себя. То есть, я виновата? Выпрямляюсь, как натянутая струна. Знаешь, ты Соболев? Не знаю. Теперь он расслабляется. Мы будто местами меняемся. Ты мне не муж. Гордо фыркаю, отворачиваясь. Это пока. Гремит он над ухом. Это что значит? Облизываю пересохшие губы и быстро окидываю взглядом своего любимого. Ты мне предложение делаешь, Вань? Может, и делаю. Отвечает он лениво. Я в дрова. Внутри яркий фейерверки, но я бережно и скрываю. Слышала, обычно предложение Делают с кольцом. Произношу сдавленно. Соболев поворачивает во двор нашего дома и возвращает руку на мою ногу. Будет тебе кольцо, королева.